Глава 47. Амир. После больницы мы направляемся в квартиру на улицу Павлова. Нас встречает тихий, уютный дворик со старыми качелями и разговорчивые бабули у подъезда. Сама квартира маленькая, но домашняя и наполнена жизнью. У меня ни одной такой нет. Ни в этом городе, ни в столице. Все сухие, обезличенные, стерильные. Никаких тебе милых безделушек, детских рисунков на стенах и разбросанных игрушек. Я понимаю, что хотел бы этого, все отдал, лишь бы это было в моей жизни. «Где твой шкаф?» — спрашиваю у дочери. Она распахивает дверцы и самостоятельно достает оттуда форму темно-синего цвета с белоснежной рубашкой и прикрепленными бантами. На полке ниже мы находим рюкзак, И загружаем его ручками, тетрадями и учебниками. Завтра не будет уроков, только праздничная линейка. Но кто знает, сколько времени Сашка проживет со мной. Я возьму с собой две любимые игрушки, можно? Конечно, можно, Саш. Дочь приступает к поискам, а я еще раз оглядываюсь по сторонам. Взгляд цепляется за тумбу в углу комнаты, на которой в шахматном порядке выставлены фотографии. Их немного, но похоже стоят самые значимые. Соня с родителями, Соня беременная, Соня с Сашей и малышкой на руках. Меня не было рядом в эти периоды, поэтому интересно посмотреть на дочь в более раннем возрасте. А еще на Соню с милым округлым животом, который ей невероятно идет. Представляю, как трудно было одной. Я в этот период уже активно жил с Элей и поднимал бизнес отца, пока она справлялась в одиночку и находила деньги на воспитание нашей дочери. Если бы я только узнала о её беременности раньше, все изначально пошло бы по другому сценарию. А рядом с этими фото стоит еще одно в рамке, которое привлекает мое внимание. На нем Миша обнимает Соню за талию. Довольный такой, счастливый. Я несколько секунд смотрю на их пару, а затем с чистой совестью опускаю это фото лицом вниз. Так гораздо лучше и правильнее». «Здесь мне один год», — поясняет Сашка, указывая на фотографию, где она стоит посреди зала в пышном платье, точно маленькая принцесса. «Забавная такая». «А здесь мне три. Мы с мамой в цирке». Саша рассказывает про каждую из фотографий, а я внимательно слушаю. «Тебе не нравится Миша?» — внезапно спрашивает дочь. «С чего ты взяла?» «Ты накрыла его фотографию с мамой!» Как бы я ни хотел испытать за этот поступок вину, у меня не получается. Мне только Саше сложно объяснить, почему я так поступил. Ведь мешать ребенка во взрослые проблемы не совсем правильно. Дочь внимательно смотрит на меня своими голубыми глазищами и ждет. Приходится отвечать и как-то оправдываться. «Он, может, хороший Саш, не знаю». Мы никогда близко не общались, просто я бы не хотел, чтобы твоя мама выходила за него замуж. Почему? Потому что она очень сильно нужна мне, вместе с тобой. Саша ничего не отвечает. О чем-то думает и наверняка прокручивает жизненно важные вопросы в своей крошечной головке. Молча грузит игрушки в рюкзак и ведет меня на выход. По дороге к дому мы заезжаем в супермаркет, где покупаем продукты на ближайшие несколько дней. Придется вспомнить студенческие времена, когда мне еще нравилось готовить, и у меня было на это время. Противное жужжание над духом раздражает. Я открываю глаза лишь для того, чтобы уничтожить этот противный звук, мешающий мне спать. Секундные спустя понимаю, что это звонит мой мобильный. Сощурив глаза, смотрю на экран и вижу там номер Сони. Слушаю. Вы уже готовы? Готовы? переспрашиваю ее и удивленно поднимаюсь с кровати. «Электронные часы показывают 7.30 утра. Через полчаса мы должны быть на линейке. Твою мать!» «Амир, пожалуйста, только не говори мне, что ты еще спишь», стонет в трубку Соня. «Она в больнице, и ей нельзя нервничать, поэтому приходится немного соврать». «Нет, я не сплю, Сонь», заверяю ее. «Все под контролем, потом созвонимся, ладно?» За пять минут я успеваю умыться, разбудить Сашку и приготовить быстрый завтрак из молока и хлопьев. Дочь выглядит сонной и недовольной, и это не мудрено, потому что вчера мы до позднего вечера смотрели с ней мультики. Кажется, мне стоит проявить немного характера в воспитании дочери, потому что рядом с ней я превращаюсь в мягкотелое существо. Принцесса, скорее, иначе мы опоздаем на линейку. Прошу ее завязывая себе на шее галстук. Сашка возится с мелкими пуговицами на рубашке и нервничает, когда у нее не получается. Присаживаюсь на корточке и быстро-быстро ей помогаю. Я же так хотел заслужить доверие Соне, а сегодня попросту все испортил. «Так, еще пиджак», — произношу торопливо. «Саш, где он?» «Вот он!» — находит на кровати. Сашка ловко натягивает его на себя и подходит к зеркалу. «А банты, пап!» «Точно же, банты!» Мысленно чертыхаюсь. «Сейчас только расческу найду!» Встав позади Саши, перед зеркалом внимательно смотрю на черные густые волосы дочери. «И что мне делать с ними дальше?» «Как прицепить банты?» «Нужно разделить волосы на две ровные половины!» Тяжело вздыхает Саша. «Окей, попробуем!» Стрелки часов идут неумолимо быстро, а идеально ровные половины никак не получаются. «Так, кажется, более-менее...» «Дальше, принцесса!» Она протягивает мне пышный бант и раздает короткие инструкции по его применению. Всего лишь нужно собрать волосы так, чтобы они смотрелись гладко, и перевязать их тугой резинкой. Это, оказывается, сложнее, чем я себе представлял. Надо было еще вчера потренироваться на Сашке, но я-то думал, что с легкостью справляюсь. Сейчас же дочь ойкает, потому что ей больно. А я злюсь, потому что с первого раза у меня ни черта не выходит. «Теперь второй», — протягивает бант Саша. До начала линейки остается 15 минут, а нам еще доехать туда нужно. «Готово!» — радуюсь я. «Пап, ну они же кривые!» — недовольно хмурит брови Саша, разглядывая себя в зеркале. «Принцесса, клянусь, у нас совершенно не осталось на это времени. По дороге переделаем!